И молодая женщина послушалась королевских речей, уступила соблазнявшему ее голосу и теперь, пожертвовав своей честью, получила в награду неверность, тем более откорбительную для нее, что ей предпочли другую, стоявшую гораздо ниже ее, имевшую право считать себя любимой. Таким образом, если даже принцесса и была виновницей этого мщения, то ее нельзя за это винить.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 Одно сердце почти всегда начинает любить раньше другого и почти всегда перестает любить после другого. Электрический ток порождается интенсивностью первой вспыхнувшей страсти. Чем больше любви выказала лавальер, тем сильнее почувствовал ее король. Именно это и удивляло короля.